Слова 6 Оружие возмездия. В детстве в каком песке мне только не приходилось играть. В те странные времена в частном секторе, в котором я рос, почти у каждого дома бугорилась кучка или даже куча песка, сваленного самосвалом возле изгороди. Мы, будучи детьми, не сильно парились по поводу того, зачем они тут нужны. Главное, они выполняли полезную функцию в понимании ребенка. Хотя были, конечно, подозрения, что кучи эти предназначались для каких-то строительных целей. Но происходила ли где-то стройка или нет, кучи оставались лежать на своих местах, оплывая со временем от дождей и становясь привычной деталью уличного ландшафта. Даже в те далекие годы я интуитивно понимал, что куча – куча рознь. Одни были серые, с мелкой щебенкой, другие – белые, словно сахар. Бывали ярко-желтые красавцы, без единого камешка, приятные на ощупь и вызывающие непреодолимое желание незамедлительно загрузить его в кузов игрушечного самосвала и куда-нибудь везти. Видимо, туда, где он больше всего необходим. Между этими памятниками детства и неопределенностью строительных планов взрослых можно было мимолетом пройти мимо еще одной разновидности песка. Грязно-бурого, непрезентабельного, затоптанного и местами уже поросшего травой. Такой песок не вызывал никакого деятельного воодушевления. Обычно он так и лежал, забытый всеми и окончательно развеянный летними ветрами, размытый осенними дождями. Став взрослым, я узнал, что такая разница в цвете песка вызвана, как правило, лишь одним веществом – оксидом железа. Чистый оксид железа – это пресловутая ржавчина, имеющая бурый или красный цвет. Наша кровь, к слову, красная также по причине содержания окислов железа. Несмотря на ностальгические пристрастия, в данной ситуации мне нужен был не желтый красавец из детства и не белый песок тропических пляжей, а самый затрапезный и заурядный – бурый. Место, куда привел нас Прокоп, весьма отличалось от места нашего вчерашнего ужина. По берегам реки лежали не только камни да булыжники, но и настоящие гиганты высотой по пояс Тасу, а иногда и выше. Я даже начал подозревать, что недалеко отсюда море – Не знаю почему, но такие булганы у меня с морем ассоциируются. Деревьев у берега не было, они заканчивались в метрах трёхстах отсюда. В той же стороне имелись намёки на глину, а вот песка здесь не было, зато осыпь нужного мне сырья я заметил в километре отсюда. Могучие сосны, скрепляющие своими корнями верхние слои почвы, справлялись всё-таки не везде. В одном месте на берег реки вылезал язык бурого песка. Но прежде, чем пробовать добывать сырье, необходимо было определиться с местом лагеря. Поскольку дожди в этой игре не понравились никому, решено было обустраивать бы стоянку с ближайшими деревьями. На данный момент мои планы требовали два ресурса – камни и глина. Ручей, в котором был обнаружен кремень, хоть и мелковат, но вода в нем все же текла, поэтому было решено возвести на нем небольшую плотину. Стас, как самый сильный, был отправлен искать большие плоские камни, но мне пришлось таскать глину с помощью одной из двух волчьих шкур плохого качества, доставшихся нам после спасения рядового стахана. Прокоп тоже без дела не сидел. Набрав несколько острых осколков из остатков неудавшихся ножей, он вставил их в расщепы на концах длинных прутьев после чего связал их полосками, отрезанными от одной из шкур, Ставив между трех прутьев небольшие распорки, у него получился с некоторой натяжкой эдакий слегка растопыренный трезубец. Грозно подняв орудие к небу, Прокоп надменно оглядел чернорабочих по плечи, измазанных в грязи и глине. «Царь Тритон, чтоб я лопнул», – прокомментировал Стас. Таскать глину было неудобно, еще неудобнее ее было собирать. С Сохшуюся до каменного состояния ее приходилось разбивать дубинкой, снижая прочность последней. Когда добрался до сырой, стало легче. Для того чтобы натаскать необходимый объем глины, хотя бы для первоначального этапа, приходилось нагружаться до исчерпания лимита переносимого веса и даже с некоторым перегрузом, от чегого скорость передвижения падала, как, впрочем и энергия. На третьем заходе с полового сообщения: Сила плюс 1. Стас нашел десяток плоских камней разной величины, и мы, перегородив ручей глиняной насыпью, обложили ее камнями с двух сторон, дабы избежать размывания плотины. Вода начала накапливаться по одну ее сторону, а другую мы сделали пологой с помощью самого большого камня уплощенной формы, которую только удалось найти в окрестностях. Далее находилось небольшое углубление в форме чаши. Прогулки с каменюками для Стаса также не прошли бесследно, Он сообщил повышение телосложения на одну единицу, что в итоге составило шесть. Пока мы занимались строительством, возможно, первых в этом мире гидросооружений для нужд металлургии, Прокоп прошествовал к лагерю с четырьмя рыбинами неплохого размера. ой и верно», — сказал Стас. «Шабаш, пора и к обеду готовиться». Отмывшись от глины, мы пришли к Прокопу, который, впрочем, нас осадил. «Пока я буду готовить обед здесь?» Вы победите в реале, нечего желудки портить. А как вернетесь, пойду я. И мы без лишних слов пошли на выход. После обеда в Реале мы со Стасом Фиеста устраивать не стали, а предприняли вторую часть производственного марш-броска. Плотина уже наполовину была покрыта водой, образовав мини-вдохранилище, и мы, взяв по шкуре, побежали таскать песок. Это был своеобразный марафон – добежать до кучи, закрывая руками рыхлую массу, собрать шкуру и на манер мешка, закинув ее за спину, бежать обратно к плотине. Сыпав песок рядом с ручьем, снова повторять забег. К тому моменту, когда вода начала перехлестывать преграду в некоторых местах, нам удалось доставить к ней около 80-90 кг песка. Наконец, после того, как я прокопал посреди плотины канавку и убрал оттуда камни, вода устремилась по плоскому камню в чешообразное углубление и, быстро наполнив ее, продолжила дальше путь в речку. Я начал горстями сыпать песок на пологе слив плотины, откуда же его сразу смывало водой. Присоединился Стас, и мы вычислили необходимую скорость насыпания песка под текущую воду. Песок закончился раньше, чем уровень воды снизился ниже края плотины, поэтому я начал аккуратно перемешивать в углублении тяжелый бурый осадок, для того чтобы легкие частицы кварца, которые могли остаться в осадке, унесло течением. Наконец вода стихла, и мы, зачерпывая руками тяжелый осадок, Начали перегружать его на растельную на земле шкуру. Тяжелый кулек отнесли в лагерь сушиться. Там нас уже ждал Прокоп. Посмотрев на коричневую массу, размазанную по шкуре, он ничего не сказал. А я объявил новое задание. За оставшееся время из остатков глины мы должны слепить несколько сосудов и крышки для них. И мы пошли к воде открывая для себя новые горизонты первобытного творчества. Утром наши произведения гончарного искусства стояли на том же месте, где мы их и оставили. Пять треховидных емкостей цилиндрической формы объемом литра полтора подсохли, и мы начали разжигать костер для завершения процесса сушки и последующего обжига. По итогам всех манипуляций, которыми занялся Прокоп, аргументируя, что нынешнее поколение ничего не умеет, окрами как дуть колу из пластиковых стаканчиков, у нас получилось три глиняные емкости. Остальные треснули в процессе обжига. да остыть посуди я спустился к реке и аккуратно набрал две емкости воды, затем, вернувшись обратно под возмущенный вопли товарищей, вылил воду на горящие угли, подняв облако пара. Собрав потушенные угли в одну из посудин, вновь пошел к воде промывать этот самый уголь. В нем еще наверняка оставались растворимые соли и минералы, от которых следовало бы избавиться. После сушки угля, измельчения и нудного высчитывания пропорции угля и руды, полученную смесь я засыпал в две ёмкости и поставил в огонь. Оставалось только ждать, да иногда помахивать шкурой, раздувая пламя. Шли минуты за минутами, и я уже начал беспокоиться, что сделал что-то не так, или в этой игре металл добывают каким-то совсем другим образом. В глазах Прокопа читалось нисхождение, а в глазах Стаса можно было прочитать. «Ну, браток». Каков итог? Обмешулился чуток. Только сей чуток потянет лет примерно на пяток. Я старательно не замечал взглядов, размахивая шкурой, подгоняя процесс. Как вдруг моё поле зрения разукрасило призывными надписями. Внимание, вы получили металл. Железо 95%. Углерод 1,6%. Кремния – 1,1% Минеральные примеси – 2,3% Интеллект – плюс 1 Внимание, вы получили навык «Металлург» Первый уровень, получено 80 очков опыта. Заметив, что я, ослабенев, смотрю никуда, Стас спросил «Ну что там?» «Готово», – ответил я, – «вытаскивайте». Из одной ёмкости железной икрица выглядела сама в компании нескольких капель металла, вторую пришлось раскалывать. Губчатый металл раскорячило так, что самостоятельно покидать посуду он не захотел. Лежавшие на плоском булыжнике, доставленном Стасом на роль наковальни, куски металла причудливой формы привели нас в недоумение. Что с этим делать дальше, я не представлял, но вот Прокопа такие виды не смутили. Сказав, что дальше он справится и сам, послал нас на добычу провианта. Стас взял трезубец и отправился к реке, а я решил попытать удачу в лесу, так как единственным моим хоть сколько-нибудь эффективным оружием были камни. Сосновый лес, располагавшийся в округе, охотничьего интереса не представлял, слишком открытый и просторный. поэтому пришлось уходить дальше, в более густой и смешанный лес. Углубившись в чищобу, заметил довольно высоко сидящую на ветке дерева птицу. Размерами, навскидку, она была чуть больше голубя. Я решил попробовать сбить её камнем, но во время замаха пернатая, словно почуяв опасность, снялась с ветки, и камень ушёл в молоко. «Так, придётся вести себя тише и подкрадываться осторожней». Заметив еще одну потенциальную добычу, я аккуратно пристроился за кустарником. Уже было хотел делать бросок, как вдруг в метрах пятидесяти раздался треск, шумное сопение. Я замер, еще ниже пригнувшись за кустарником. Спустя несколько мгновений сквозь чищеву прошел секач, бесцеремонно проламваясь сквозь заросли. Кабана, камнями мне не закидать, даже пробовать не хочется. Но еще больше мне не хочется, чтобы вслед за секачом прошествовала стая волков. Тогда и убежать не получится. Птица, меж тем, улетать не стала, лишь перепрыгнул с ветки на ветку. Тем не менее, вела она себя взволнованно, и я решил выждать, пока она успокоится. Неожиданно почувствовал уже позабытое ощущение укуса комара. Хлоп, и покореженный кровопица падает в траву. Странно, неужели в этом лесу какие-то особо продвинутые комары до сих пор достать им мою кожу не удавалось? Но отвлекаться на особенности гнуса было некогда, мишень встала в удобную позицию. Бросок. Камень бьет по ветке, задевая птицу, не нанеся критического урона. Она снимается и стремительно улетает вперед по курсу. Я срываюсь с места, не особо смотря под ноги, и набегу проламвый сквозь заросли, как давишний стараясь не упустить птицу из виду. А она тем временем летит невысоко, вверх не уходит. и приземляется на толстую ветку раскидистого сухого дерева, постоянно как-то странно взмахивает крылом, вертит головой в разные стороны. решая что таится уже бессмысленно, сокращаю как можно быстрее расстояние, и выбрав удачный момент, сшибаю литунью из дерева. Тушка безжизненно падает на землю. Получено 45 очков опыта. Посмотрел на прогресс барнавоков. Баллистика увеличилась на треть, метатель наружу процентов на 40. Задумался о том, как можно с помощью тренировок прокачать навыки. Решил попробовать классический тир. Нашел ветку попрямее. Воткнув землю, навесил на нее в качестве мишени кусок сырой древесной коры. Отошел метров на 20 и давай швыряться. Со второй попытки попал. Баллистика продвинулась еще процентов на 15. Собрав камни, вновь установил мишень и повторил обстрел. Попал с первого раза. Еще раз, еще раз, сбивая устанавливаемую мишень, понял, что баллистика прогрессировать почти перестала. Пришлось искать место посвободней и бросать уже с метров 40-50. Тут уже начались трудности. По прямой траектории камни даже не думали долетать. Приходилось брать серьезную поправку по высоте. Надо ли говорить о том, что с таким положением дел попасть мне почти не удавалось. Два раза камни пролетали, чуть не касаясь свисающей коры. Один раз попал в ветку, на которой болталась мишень, но система такое попадание не зачла. Рука уже не нешуточно болела, и я решил докидать оставшиеся снаряды и заканчивать тренировку. Как на предпоследнем камне, мне всё же повезло. От попадания мишень разорвало на две половинки, и она рухнула на землю вместе с шестом. Баллистика плюс один. Получено 320 очков опыта. Ловкость плюс один. Получен пятый уровень персонажа. Найти удалось только четыре камня, остальные изгинули в зарослях. Ладно, это дело поправимое, у реки хороших камней хоть закидайся. А вот чтобы вернуться к этой реке, это еще надо сориентироваться, куда меня занесло. Открыв карту, удивился тому, какие зигзаги я нарезал по лесу. Но в общем, чтобы вернуться на тот путь, которым я заходил в лес... Мне нужно напрямки пройти через тёмную область карты, вокруг которой меня носила до нынешнего момента. Место это оказалось то ещё чищобой. Мелкие сухие ветки старались оставить на себе мои органы зрения, заодно шлифую, как наждаком, шкуру. Прямо по курсу какая-то живность ломанулась по бурелому, то ли птица, то ли ещё кто. И кому, кроме меня, пришло в голову здесь лазать? Голова периодически влезала в паутину, пренеприятнейшее ощущение, впрочем, как и очистка себя от этой липкой дряни. Когда по карте оставалось преодолеть чуть меньше половины темного участка, мой взор наткнулся на приметный цветок. Светло-синий, с голубоватыми прожилками, похожий на розу, но без иголок на стеблях. Зато с вытянутыми заостренными листьями. «Сорвал!» «Но что ты будешь делать? Опять никакой информации о растении!» «Ладно, полезай ко мне в суму!» А вообще-то, с этими растениями инкогнито нужно что-то делать. Вернувшись в лагерь, я сразу же заметил Стаса, запекающего рыбу. Готовил ужин он на отдельном костре, отстоявшем от первоначального очага, рядом с которым трудился Прокоп, метров на тридцать. Не захотел, видимо, слушать грохот ударов и бурчания старика. Мое мясо он решил оставить на следующий раз, так как теперь у нас имелась посуда, можно попробовать сварить суп». Если, конечно, удастся найти некоторые растительные ингредиенты. «А э, чего это ты так облысел?» Несколько удивленно спросил меня Стас. и Я поглядел на руки. Действительно, шерсть местами послезала, как с драной кошки. Извернулся и взглянул на тылы. Та же картина. Открыл окно персонажа. Ба! На меня смотрит почти человек. Надпровные дуги еще великоваты, да шерсть какими-то клочьями торчит. и, видимо, когда пробирался сквозь буреломы, оставил там ее часть. Надеюсь, это положительные тенденции, а не свидетельство наличия радиоактивных пятен в том лесу. Приближался ужин, а кузнец продолжал колдовать с металлом, все больше и больше интригуй нас. Стас, на себе испытавший убойность острых металлических предметов, вещал о том, что теперь смело можно будет охотиться на волков, кабанов или еще кого. А это не только мясо, а, главным образом, шкуры. Следовательно, одежда, а в перспективе и бронь. Близился вечер, погода склонялась к дождю. В нашу сторону медленно, но неумолимо надвигалась большая черная туча с кучерявыми желтыми вершинами и плоским, темнеющим низом, отчего смеркаться начало раньше положенного. К нашему костру подошел Прокоп и, вытирая пот со лба, пожаловался. «Фух!» Ну и запарился я горбачиться с этим самопалом. Температуры не хватает, печь бы надо сварганить. Ну так что, получилось или как? Спросил Стас. А как же иначе? Возмутился дед. Зря что ли целый день корячусь? Ну тогда демонстрируй, последнее достижение производства, попросил я. Дед махнул приглашающей рукой, и мы двинулись за ним к его рабочему месту. Подойдя, встали, направив зору на кузнеца, так как беглый осмотр никаких мечей, алибард, секир и тех самых смутно представляемых бердышей не выявил. «Ну что, уставились?» – проворчал дед. «Вот, смотрите!» – указал он на что-то, блеснувшее в свете костра. Затем, не став дожидаться реакции тормознутых товарищей, поднял два предмета и поднес их к нам. Первым оказалась некая загогулина, при внимательном рассмотрении оказавшаяся, ну что-то типа клещей, с деревянными ручками и металлическими наконечниками. А вторым был молот, кривоватый, не совсем ровный, с какими-то вмятинами и впадинами. Но сомнений не оставалось, все девайс изготавливался как молот, причем не боевой, а сугубо столярный инструмент с короткой рукоятью. «Ну как?» – вопросил нас довольный Прокоп. Это теперь уже не каменный век, а уже, почитай, сразу железный». «А как же бердыши? Они-то где?» – промолвил несколько растерянный Стас. «А для бердышей еще металл нужен, да и наковалинку надо бы нормально сделать», – ответил Прокоп и, заметив отсутствие восторга на наших лицах, вопросил. «Так вы что думали, голубки, что я вам этим непотребством бердыши ковать буду?» Кивнул он на молот, сделанный из камня и примотанный к нему кожаными полосками палкой. «Нет, ну такую наивность я давно не встречал! Эх, молодёжь!» Мы переглянулись со Стасом. «Да, вот тебе и охота на волков».